Персиковая ловушка Из кухни Ху вышел, нагруженный персиками. Он сразу их приметил и ополовинил корзину. «Если ты думаешь, что это персики бессмертия», насмешливо сказал Хувей, «то ты ошибаешься». «Просто захотелось персиков?» — возразил Хуфэй Цинь. «И делиться ими, конечно, не собираешься», — коварно спросил Хувей, но тут же обреченно вздохнул заметив, что Хуфэй цин даже не подозревает о тайном смысле, который он вложил в этот вопрос. И то верно. Откуда небожителю, просидевшему невесть, сколько на горе в компании даосов, о таком знать? Можно, конечно, было бы просветить его, но Хувей не стал. «Вряд ли он тогда вообще станет есть персики», — подумал Хувей. «Зачем лишать ребенка сладостей?» Хуфэйцин, который в этот самый момент строил коварные персиковые планы, не заметил выражения его лица и отозвался рассеянно: "Если хочешь, можешь взять. Персиков много, нам обоим хватит. Сначала ты ешь, а я подъем оставшиеся. Я не могу есть на ходу, у меня руки заняты", возразил Хуфейцин. Хувей предложил вернуться и устроить персиковый перекус, а после продолжить прогулку по поместью Ху. Говорил он явно не то, что думал, но Ху Цинью это было только на руку. Только нужно бы его услать куда-нибудь ненадолго, подумал Ху Фэйцинь, чтобы я успел расставить ловушку. Если Хувей заметит, что я чем-то вымазал лицо, то пиши пропало. Не хочешь пригласить Суандзе к нам присоединиться? Закинул удочку Ху Фэйцинь. Нет, однозначно сказал Хувей. К тому же она их не ест. Хуфэй Цинь поиграл бровями. Это к тому же предполагало, что перед этим был дан обстоятельный ответ. Почему нет? Но Хувей всего лишь сказал «нет», которое, вероятно, могло означать «нет, потому что после перекуса персиками я собираюсь перекусить тобой» или что-нибудь подобное. «Почему не ест?» — спросил Хуфэй решив, что не станет требовать разъяснить «это к тому же». Какие-то лисья знахарские суеверия! пожал плечами Хувей. Ху Цинь лишь неопределенно кивнул. Они уже вернулись в юго-восточные покои. Цинь сыпал персики на стол и сосчитал их. Двенадцать штук. Хватит на завтрак, на обед и даже на ужин, фыркнул Хувей. Лисий персик у тебя от них не слипнется. Цинь бросил на него возмущенный взгляд. Хувей рассмеялся и по привычке проверил под кроватью. «Вряд ли Сяоху сегодня объявится», — машинально подумал Хуфей садясь за стол и надкусывая выбранный персик. Нужно было оставить улики, чтобы Хувей ничего не заподозрил. «Недопеска нет», — промурлыкал Хувей, похлопав по кровати ладонями, чтобы расправить покрывало. «И?» — отозвался Хуфейцинь, старательно двигая челюстями. Персик не был сладким, он даже горчил. Но Хуфайцинь понимал, что персик тут ни при чем, это всего лишь горечь грядущего расставания. Ему очень неуютно стало от этой мысли. Он отложил персик и надкусил другой, чтобы проверить свою догадку. Да и этот горчил. «Ты их все надкусил!» — воскликнул Хувей. Хуфайцинь опомнился, поглядел на стол. На каждом персике красовались следы его зубов. Он натянуто кашлянул. Не стоит так глубоко погружаться в мысли. Так и знал, что делиться не собираешься. На каждом свою метку оставил. Хуфайцинь мысленно обругал себя. Он только привлек внимание Хувея лишний раз. Нужно чем-то его отвлечь. Хуфайцинь скользнул взглядом по комнате, выискивая причину услать Хувея или хотя бы заставить его отвернуться. Ничего подходящего. Ага. «Вот оно!» От окна в сторону стола летела толстая оса, привлеченная сладким запахом фруктов. «Прогони ее!» — выпалил Ху Фэйцинь, прикрывая голову рукавами. «Она меня ужалит!» Ху вы растерянно поглядел на кружащуюся над столом осу. «Фэйцинь, когда это ты начал бояться пчел?» «Это не пчела, а оса!» «Они жалятся!» — почти затявкал Ху Фейцинь, Хувей принялся гонять осу по комнате, нисколько не боясь, что она может налететь в ответ и ужалить, скажем, в нос. Быть может, осы демонов не жалили? Или это были какие-то некусачие демонические осы? Пожалуй, Хувей даже увлекся, гоняя осу с настоящим лисьим азартом. Какая лиса устоит против того, чтобы словить муху или пчелу? Хувей Цинь поспешно вымызал лицо мазью что дала ему Сюанзе, и напомнил себе, что облизываться нельзя. «Поймал», — объявил Хувей и продемонстрировал Хуфейциню свой улов. Асу он держал за крылышки. «О, какое мастерство!» — с восхищением сказал Хуфейцинь. «Ты что, издеваешься?» — сощурился Хувей. «Почему?» «Да потому что любая лиса, она такое способна».